Глава 4. Лейб гвардии дворянской роты штабс-капитана Романов третий Чмок. Так, шутя, подписывался под дружескими записками и военными приказами великий князь Николай Павлович в юности и также иногда приговаривал, глядя в зеркало, когда оставался один в комнате. В темное утро 13 декабря, сидя за бритвенным столиком между двумя восковыми свечами перед зеркалом, взглянул на себя и приговорил обычное приветствие. «Штабс-капитан Романов Третий, всенижайшее почтение вашему здоровью, чмок». И хотел прибавить «молодчина», но не прибавил, подумал. А вон как похудел, побледнел. Бедный Никс, бедный малый. «Павро дьябло, же транспаран». Вообще был доволен своей наружностью. «Аполлон Бельведерский» — называли его дамы. Несмотря на 27 лет, все еще худ худобой, почти мальчишеской. Длинные, тонкие, гибкие, как ивовый пруд. Узкое лицо, все в профиль. Черты необыкновенно правильные, как из мрамора высеченные, но неподвижные, застывшие. «Когда он входит в комнату, в градусники ртуть опускается», — сказал о нем кто-то. «Жидкие, слабо вьющиеся, рыжевато белокурые волосы, такие же бачки на впалых щеках. Впалые темные большие глаза, Загнутый с горбинкой нос». Быстро бегущий назад, точно срезанный лоб, выдающаяся вперед нижняя челюсть. Такое выражение лица, как будто вечно не в духе. На что-то сердится или болят зубы. «Аполлон, страдающий зубной болью», — вспомнил шуточку императрицы Елизаветы Алексеевны, глядя на свое угрюмое лицо в зеркале. Вспомнил также, что всю ночь болел зуб, мешал спать. Вот и теперь, потрогал пальцем, ноет, как бы флюс не сделался. Неужели взойдет на престол с флюсом?» Еще больше огорчился, разозлился. «Дурак, сколько раз я тебе говорил, чтобы взбивать мыло как следует!» — закричал на генерал-адъютанта Владимира Федоровича Алдерберга или попросту Федорыча, который служил ему камердинером. «И вода простыла! Бритва тупая!» — отодвинул чашку и отшвырнул бритву. Федорыч засуетился молча. Черномазый, полный, мягкий как вата, казался увольным, но был расторопен и ловок. Ну что, как Сашка спал? спросил Николай, немного успокоившись. Государь-наследник, почивать отменно изволили, — ответил Алдерберг. А с утра все плачут о Панечкином доме и о лошадках. О каких лошадках? О деревянных. Забыли Ванечкином. Нет, не о лошадках, а об отце несчастном, должно быть, беду предчувствуют. — подумал Николай. — Где сегодня обедать изволите, ваше высочество? — спросил Алдерберг. — Ванечкиным, Федорович, в последний раз Ванечкиным. — вздохнул Николай. Вспомнил, как мечтал поступить в партикулярную жизнь и предаться в уединении семейным радостям. — Если кто-нибудь спросит тебя, в каком уголке мира обитает истинное счастье, то сделай одолжение. Пошли его Ванечкин рай. — говаривал своему другу Бенкендорфу с тем видом чувствительным, Который получил в наследство от матери императрицы Марии Фёдоровны. После кончины брата Александра переехал из Анечкина в зимний дворец и жил здесь в строгом заключении, как под арестом, считая неприличным показываться публике. Устроил себе кабинет спальню в библиотеке бывшей половины короля Прусского, комнате, ближайшей к зале государственного совета, с которым соединялась на темном коридоре. Расположился как на бивуаке. Комната была без углов, круглая. Узкая походная кровать неуютно поставлена рядом со стеклянным книжным шкапом. Кожаный матрас набит сеном. К такому спартанскому ложу приучила его бабушка. На полу открытый чемодан с бельем и платьем неразобранным. Единственный предмет роскоши — большое трюмо из красного дерева. У зеркала на полочках — щетки, гребенки и склянка духов, парфюм для кур. Тут же на особой подставке — ружья, пистолеты, сабли, шпаги и корнет пистон Кончив бриться, скинул старенькую шинель, служившую вместо халата, надел генеральский мундир измайловского полка, темно-зеленый, с красным подбоем и золотым шитьем из дубовых листиков. Стоя перед зеркалом, одевался долго, медленно, тщательно, как молодая красавица на первый бал. Осматривался, оправляя каждую складку. С помощью Алдерберга затягивался, застегивался на все крючочки, петлички, пуговки. В мундире сделался еще длиннее, стройнее, тоньше, с выпеченную грудью, стали и в рюмочку, как молоденький прусский капрал, хоть сейчас на подсдамский развод. Кончив одевание, Федорович вышел из комнаты, а Николай опустился на колени перед образом. Поспешно крестился мелкими крестиками и клал поклоны, стукая лбом. Прочитав положенные молитвы, хотел еще прибавить что-нибудь от себя на предстоящий трудный день, но ничего не придумал, своих слов не было. Верил в Бога, но когда думал о нем, представлялась черная дыра, где строго и жучковато, как император Павел I говаривал о дисциплине в русской армии. Сколько ни молись, ни зови, никто из дыры не откликнется. Встал и сел в кресло. Чувствовал себя больным и разбитым. Плохо спал ночь. Скверный сон приснился, будто бы вырос большой кривой зуб. Бабушка сказала, что надо вырвать, а он боится, плачет, убегает, прячется. А дядька Ламсдорф с большущую розгою ловит его, вот-вот поймает и высечет. И вдруг Ламсдорф уже не Ламсдорф, а брат Константин. Убегая от него, кидается бедный Никс к старой няне, англичанке мисс Лайн и просит, чтобы она его высекла. Знает, что роск все равно не миновать, а она не так больно сечет. И вдруг няня уже не няня, а кто? Забыл. Помнил только, что сон кончался прескверно. «А ведь сон в руку», — подумал. Недаром всегда боялся брата Константина, как будто предчувствовал, что он беды наделает. Недаром тот издевался над ним еще в чреве матернем. «Никогда я такого брюха не видывал. Тут место для четверых», — шутил сынок над матушкой, когда она была Николаем беременна. И потом всю жизнь издевался. По имени Николая Угодника называл его «мерликийским царевичем». — Ни за что, — говорил, — не буду царствовать, потому что боюсь революции. — А ты, царевич Мерликийский, разве не боишься? Ведь революция — та же гроза. И напоминал ему, как в детстве, во время грозы, он прятал под подушку голову. — Я трус и знаю, что трус. А ты храбришься, но хуже моего трусишь. Вот и теперь сам толкнул его на престол и сам же над ним издевается. «Посмотрим, как-то ты из этой глупой истории выпутаешься, император-выскочка!» нам парвеню!» Николай писал ему любезные письма, называл своим благодетелем, умолял, унижался. Припадая к стопам твоим, дорогой Константин, умоляю, сжалься над несчастным!» И в то же время думал с зубовным скрежетом. «О, подлый шут! О, Санкилот проклятый! Что он со мною делает? За это убить мало!» Каждое утро после молитвы имел обыкновение играть военную зарю на корнет-апистоне. Считал себя музыкантом, любил сочинять военные марши. На постдамских маневрах мастерски трубил сигналы, пока рота его высочества, прусского наследного принца, производила учения на площади. Взял корнет-апистон, приставил к губам, надул щеки, но извлек только слабый, жалобный звук и тот час отложил в сторону. «Нет, полно, теперь уж не до музыки». Тяжело вздохнула и опять стала жалко себя. «Поврой дьявле! Бедный малый, бедный Никс!» Федорич чаю! Сию минуту, ваше высочество!» Утром пил чай со сливками и сдобными булками. Но на этот раз без всего. Аппетита не было. Бенкендорф доложил о Голицыне. «С манифестом? Так точно, ваше высочество! Проси!» Вошел Голицын с лопухиным и спиранским. Готов? Готов, государь. Голицын подал ему манифест, переписанный на бело. Прошу садиться, господа, сказал Николай и стал читать вслух. Объявляем всем верным нашим подданным, в сокрушении сердца, смиряясь перед неисповедимыми судьбами Всевышнего. Не глядя на Спиранского, чувствовал на себе пристальный взгляд его. Всегда становилось ему неловко под этим взглядом, слишком ясным и проницательным считал Спиранского якобинцем отъявленным. Недаром покойный император сослал его и едва не казнил, как государственного изменника. «Пальца ему в рот не клади», — думал о нем Николай, и, как бы ни был тот подобострастно почтителен, все казалось ему, что он смеется над ним, как над маленьким мальчиком. Однажды кто-то при нем назвал Спиранского великим философом. Николай промолчал, только усмехнулся язвительно. Философию ненавидел больше всего на свете. А все-таки чувствовал, что нельзя кричать на него, как в манеже на своих офицеров покрикивал. «Господа офицеры, займитесь службой, а не философией. Я философов терпеть не могу. Я всех философов чехотку вгоню». Кончиную в бозе почившего государя-императора Александра Павловича, любезнейшего брата нашего», — продолжал читать, «мы лишились отца и государя, 25 лет России и нам благотворившего». Когда известие о всем плачевном событии в двадцать седьмой день ноября месяца до нас достигло, в самый первый час скорби и рыданий мы, укрепляясь духом для исполнения долга священного и следуя движению сердца, принесли присягу верности старейшему брату нашему, государю цесаревичу и великому князю Константину Павловичу, яко законному по праву первородства наследнику престола Всероссийского. Далее объяснялось необъяснимое. Тайное завещание покойного императора, отречение Константина в пользу Николая, отречение Николая в пользу Константина, все эти домашние сделки, игра законным наследием престола как частную собственностью. Мы видели отречение его высочества при жизни государя императора, учиненное и согласием его величества утвержденное, но не желали и не имели права сие отречения в свое время всенародно необъявленное и в закон не обращенное, признавать навсегда невозвратным. Сим желали мы утвердить уважение наше к первому коренному отечественному закону о неколебимости в порядке наследия престола. И вследствие того, пребывая верными присяге нами данной, мы настояли, чтобы и все государство последовало нашему примеру. И сие учинили мы не в пререкании действительности воли, изъявленной его высочеством, и еще менее в прислушании воли покойного государя-императора, общего нашего отца и благодетеля. Воли для нас всегда священной. Но дабы оградить коренной закон о порядке наследия престола от всякого прикосновения, дабы отклонить самую тень сомнения в чистоте намерений наших. Невразумительно. «О порядке наследия весьма невнятно и невразумительно», — сказал Николай, почувствовал, что на воре шапка горит. «Изменить прикажете, Ваше Величество?» «Легко сказать, изменить надо знать как, а этого-то он и не знал». «Нет, пусть уж так», — махнул рукой и надулся. С сердцем, исполненным благоговения и покорности к неисповедимым судьбам промысла, нас ведущего, вступая на прародительский наш престол, Повелеваем присягу в верности подданства учинить нам и нашему наследнику, его императорскому высочеству, великому князю Александру Николаевичу, любезнейшему сыну нашему. Время вступления нашего на престол считать с 19 ноября 1825 года. Наконец, мы призываем всех наших верных подданных соединить с нами теплые мольбы их ко Всевышнему. Да не спошлет нам силы к понесению бремени, святым промыслом его на нас возложенного. — Не возложенного, а возложенному, — поправил Николай. Спиранский молча взял карандаш. — Постойте, как же правильней. Родительный падеж, ваше величество, возложенного, времени возложенного. — Ах, да, родительный. — Ну, так и поправлять нечего, — покраснел Николай. Никогда не был тверд в русской грамоте. И опять почудилось ему, что Спиранский смеется над ним, как над маленьким мальчиком. «Да укрепит благие намерения наши, жить единственно для любезного Отечества, следовать примеру оплакиваемого нами Государя, да будет царствование наше токмо продолжением царствования его, и да исполнится все, чего для блага России желал тот, кое священная память будет питать в нас и ревность, и надежду стяжать благословение Божие и любовь народов наших». Манифест ему нравился, но он виду не подал. Дочитав до конца, еще больше надулся. Взял перо, чтобы подписать, и отложил. Подумал, что надо бы вспомнить о Боге в такую минуту. Закрыл глаза, перекрестился. Но, как всегда, при мысли о Боге оказалась только черная дыра, где строго и жучковато, Сколько ни молись, ни зови, никто из дыры не откликнется. Подписал уж, ни о чем не думая, только спросил. «Тринадцатое?» «Так точно, государь», — ответил Спиранский. «А завтра понедельник», — вспомнил Николай и поморщился. Подписал двенадцатым. «Счастье имею поздравить ваше императорское величество с восшествием на престол, или, вернее, сошествием», — потянулся к нему Лопухин и поцеловал его в плечика. «Почему сошествием?» — удивился Николай. «А потому что фамилия вашего императорского величества так высоко поднялась в общем мнении публики», что члены Оны как бы уже не восходят, а скорее не сходят на престол. Осклабился Лопухин с любезностью, обнажая белые ровные зубы искусственной челюсти, и тленьем пахнуло изо рта его, как от покойника. «Ангел-то, ангел наш с небес взирает!» — схлипнул Голицын и тоже поцеловал Николая в плечика. «Не с чем меня поздравлять, господа, обо мне сожалеть должно», — проговорил Николай угрюмо и вдруг с почти нескрываемым вызовом обернулся к Спиранскому, который сидел молча, потупившись. «Ну а вы, Михайло Михайлович, что скажете?» «Да будет царствование наше Токма продолжением царствования его. Никогда я себе этих слов не прощу, Ваше Величество!» Поднял на него спиранские медленные глаза свои. «Это не ваши слова, а мои. И чем они плохи? Не того ждет Россия от Вашего Величества. А чего же? Нового Петра!» Лесть было грубое и тонкое вместе. «Елия де прапорщик де сказал однажды Спиранский о великом князе Николая Павловиче и мог бы тоже сказать об императоре. Вдруг наклонился, поймал руку его, хотел поцеловать, но тот поспешно отдернул ее, обнял его и поцеловал в лысину. «Ну, полно, ваше превосходительство, льстить позволите. усмехнулся недоверчиво, а сердце все-таки сладко дрогнуло. Второй Петр был его мечтой давнюю Помолчал и прибавил: Я никогда не думал вступать на престол. Меня воспитывали как будущего бригадного. Но надеюсь быть достойным своего звания. Надеюсь также, что как я исполнил свой долг, так и все он и предо мною выполнят. Когда же приобрету необходимые сведения, то поставлю каждого на свое место. Философия не мое дело. «Пусть, господа, философы, как себе хотят, а для меня жить значит служить. И если бы все служили как следует, то всюду был бы порядок и спокойствие. Вот, господа, вся моя философия». Взглянул на Спиранского. Тот молчал, зажмурив глаза и наклонив голову, как будто слушал музыку. А сим, продолжал Николай, возвышая голос, — «не допускаю и мысли, чтобы во всем, касающемся дел, вверенной мне богом империи», «Кто-либо из подданных осмелился уклониться от указанного мною пути!» Говорил коротко, отрывисто, как будто с кем-то спорил или на кого-то сердился. Входил во вкус, покрикивал, как молодой петушок, который хорохорится, но еще не умеет кричать как следует. «И если я буду хоть на один час императором, то покажу, что был того достоин!» Кончил и встал. «Государственный совет, ваше сиятельство!» — обратился к Лапухину. «Извольте собрать сегодня к восьми часам вечера для объявления манифеста и учинения присяги. И прошу вас, господа, чтобы никто не знал. Сегодня прошу, а завтра буду приказывать!» Опять не удержался, кончил окриком. Лопухин, Галицин и Спиранский вышли из комнаты. В одну дверь вышли, а в другую вошел Бенкендорф. Бедный асзейский дворянин, будущий великий сыщик, шеф жандармов начальник третьего отделения генерал адъютант александр христофорович бенкендорф имел наружность приятную даже благородную только лицо слегка помятое видно было человек пожил улыбка неподвижно любезная взор обманчиво добрый как у людей равнодушно уклончивых не глуп ни зол но рассеян и легок на все скользите смертные не напирайте глиси мортель не пуепа говаривал Когда он вошел, в лице Николая сразу, без всякого перехода, одно выражение заменялось другим, угрюмо надутое, умиленно чувствительным. Вообще выражения лица его менялись мгновенно, внезапно до странности, как будто снимались и надевались маски. «Множество масок, но нет лица», — сказал о нем кто-то. Схватил Бенкендорфа обеими руками за руки и уставился в лицо его молча. «Подписать изволили, Ваше Величество?» Подписал. Тяжело вздохнул Николай и поднял глаза к небу. «Я долг свой исполнил. Наш ангел должен быть мною доволен. Все будет в порядке, конечно, или я жив не останусь. Воля Божья и приговор братьей надо мною совершаются. Я, может быть, иду на гибель, но нельзя иначе. Жертвую собой для брата. Счастлив, если как подданный, исполню волю его. Но что будет с Россией?» Долго еще говорил. Привычку к болтовне слезливой получил тоже в наследство от матери. Бенкендорф ждал стерпеливую скукою, когда он кончит. «Ну что, как в городе?» — проговорил Николай уже другим, деловым голосом, утирая платком сухие глаза, и опять так же мгновенно, как Давича, одна маска упала, другая наделась. «Все тихо, Ваше Величество, но, может быть, тишина перед бурей? А все-таки бури ждешь. Жду, государь. Число недовольных слишком велико. Революция в умах уже существует. А с ростовцевым так кажется, я вчера соплашал. вдруг вспомнил Николай. Так и не узнал имен. Никогда себе не прощу. Узнать бы имена да арестовать. Ни-ни, Ваше Величество, никаких арестов, а то вся шайка разбежится. Да и первый день царствования омрачать не следует. А если начнут действовать? Пусть, тогда и аресты никого не удивят. Потихоньку, полегоньку, с осторожностью. Ожесточать людей не надо. Ненавистников у вас и без того довольно. — Зато друг один! — воскликнул Николай и крепко пожал ему руку. Подошел к столу, отпер ящик и вынул пакет с надписью о самое нужнейшем, его императорскому величеству в собственные руки. Это был привезенный накануне Фредериксом из Таганрога донос генерала Дибича. — На, прочти. Тут еще целый заговор. Во второй армии? Тайное общество подполковника Пестеля? Спросил Бенкендорф, не раскрывая пакета. А ты уже знаешь? Удивился, почти испугался Николай. Вот он какой, Наршин под землей видит. Знаю, Ваше Величество. Еще в двадцать первом году имел счастье представить осем донесений покойному государю-императору. Ну и что ж. Изволили оставить без внимания? Четыре года пролежала записка в столе. «Хорошенькое наследство оставил нам покойник», — усмехнулся Николай злобно. «Никому о всем деле говорить не изволили, Ваше Величество?» — посмотрел на него Бенкендорф проницательно. «Никому», — солгал Николай. Стыдно было признаться, что и тут сглупил, Сообщила доносе Милорадовичу. «Ну, слава Богу, главное, чтобы не узнал Милорадович», — как будто угадал Бенкендорф мысль Николая. Я тогда же осмелился доложить Его Величеству, что дела сего нельзя поручать Милорадовичу. — Почему? — Потому что он сам окружен злодеями. — Милорадович? И он с ними? — побледнел Николай. — С ними ли, нет ли? А только он может быть хуже всех заговорщиков. Страшно подумать, Ваше Величество. Судьба Отечества в руках этого паяца бездушного. Я о нем такое слышал на медне, что ушам не поверил. — Что же? — Увольте, государь, повторять гнусно. — Нет, говори. Когда 27 ноября, по открытии завещания покойного государя-императора, Милорадович с неслыханной дерзостью воспротивился вступлению на престол вашего величества. Кто-то ему говорит. — Вы, говорит, очень смело действуете, граф. А он. — Когда, говорит, шестьдесят тысяч штыков имеешь в кармане, можно быть смелым. Засмеялся и похлопал себя по карману. «Мерзавец!» — прошептал Николай еще больше, бледнее. «Адавича мне самому говорит», — продолжал Бенкендорф. «Сомневаюсь, — говорит, — в успехе присяги. Гвардия не любит его, то есть вашего императорского величества. О каком, говорю, успехе вы говорите? И при чем тут гвардия? Какой голос она может иметь?» «Совершенно, — говорит, — справедливо. Им не следует иметь голоса. Но это обратилось у них уже в привычку, вторую натуру». Мерзавец. — опять прошептал Николай. — Воля, говорит, покойного государя, изусно произнесенная, была бы священна для гвардии. Но объявление по смерти его духовного завещания непременно будет сочтено подлогом. «Подлогом — Подлогом? — вздрогнул Николай, и лицо его вспыхнуло, как от пощечины. — Что же это? Что же это значит? Самозванец я, что ли? — Граф Милорадович, Ваше Величество, — Доложил Алдерберг, тихонько приотворяя дверь и просовывая голову. Не принимать! хотел было крикнуть Николай, но не успел. Дверь открылась настежь и, молодцеватой походки, позрякивая шпорами, вошел петербургский военный генерал-губернатор граф Милорадович. Выходя из комнаты, Бенкендорф столкнулся с ним в дверях и, низко поклонившись, уступил ему дорогу с особенной любезностью. Сподвижник Суворова, герой двенадцатого года Милорадович, Несмотря на шестой десяток, все еще сохранил осанку бравую. Тот вид победительный, с каким бывало в огне сражений под пушечными ядрами, раскуривал трубку и поправлял складки на своем плаще амарантовом. «Рыцарем Боярдом» называли его одни, а другие — «хвастунишкой», «фанфаронишкой». У него были крашеные волосы, большой крючковатый нос, пухлые губы и масляные глазки старого дамского угодника. Взглянув на Милорадовича, Николай вдруг вспомнил конец своего сна о кривом зубе. Когда, убегая от Ламсдорфа Константина, бросился он к старой няне, англичанке Мисс лайон Все-таки не так больно высечет. То оказалось, что няня уже не няня, а Милорадович с большущую розгою, которой он и высек бедного Никса прибольно. Еще больнее, чем Ламсдорф Константин. Милорадович вошел, поклонился, хотел что-то сказать, но взглянул на Николая и онемел. Такая лютая ненависть была в искривленном лице его и глазах сверкающих. Но это промелькнуло, как молния, маска переменилась. Глаза потухли, и лицо сделалось недвижным, точно каменным. Один только мускул в щеке дрожал непрерывную дрожью. — А я давно вас поджидаю, ваше сиятельство. Прошу садиться, — сказал он спокойно и вежливо. Перемена была так внезапна, что Милорадович подумал, не померещилось ли ему то другое лицо, искаженное. «Ну что, как дела? Арестовали кого-нибудь?» — спросил Николай. «Никак нет, ваше высочество. Из лиц, поименованных в донесении генерала Дебича, никого нет в городе. Все в отпуску. А насчет подполковника Пестеля приказ об аресте послан». «Ну а здесь, в Петербурге, спокойно?» «Спокойно. Порядок примерный по всем частям. Можно сказать, такого порядка никогда еще не бывало. Я почти уверен, что у сообщников подобного злодеяния здесь вовсе нет» почти уверенный Мнение мое известно вашему высочеству. Для совершенной уверенности надлежало бы государю-цесаревичу поспешить приездом в Петербург, прочесть духовную покойного государя в общем собрании Сената и, провозгласив ваше высочество государем-императором, тут же первому приступить к присяге. Ну, а если этого не будет, тогда что? В успехе присяги сомневаетесь? Гвардия не любит меня, и хотя им не следует иметь голоса, Но это обратилось у них уже в привычку, вторую натуру. Так, что ли?» Посмотрел на него Николай пристально, и мускул в щеке задрожал сильнее. «Должно быть, подлец Бенкендорф донес», — подумал Милорадович, но не опустил глаз, начал вдруг сердиться. «Извините, ваше высочество. Не высочество, а величество», — перебил Николай Грозно. «Манифест уже подписан. Счастье имею поздравить, ваше величество». — поклонился Милорадович, — но я все-таки должен исполнить свой долг. Я никогда не утаивал правды от вашего высочества, вашего величества, и теперь не утаю. Да, нелегко заставить присягнуть посредством манифеста, изданного от того лица, которое желает вас сесть на престол. — Ага, договорились. Подлогом сочтут манифест, а меня — самозванцем. Так, что ли? — усмехнулся Николай, и опять что-то сверкнуло в лице его, как молния. — Не понимаю, ваше величество. — Не понимаете, граф? Собственных слов не понимаете? — Не знаю, какой подлец передал слова мои в столь извращенном виде. И охота вашему высочеству слушать доносчиков, — побледнел Милорадович, и в старом хвастунишке, фанфаронишке, вдруг промелькнул старый солдат, сподвижник Суворова. Он глядел прямо в глаза Николаю с тем видом победительным, с которым бывало в огне сражений, под пушечными ядрами, раскуривал трубку и поправлял складки на своем плаще Амарантовом. Николай молча встал, подошел к столу, отпер ящик, тот самый, из которого Давича вынул донос Дибича. Достал бумагу. Это было письмо донос Ростовцева, и вернулся к Милорадовичу. «Известно ли вашему сиятельству, что и здесь, в Петербурге, существует заговор?» — Какой заговор? Никакого заговора нет и быть не может, — пожал плечами Милорадович. — А это что? — сунул ему письмо Николай и, указывая на подчеркнутые строки, прочел. — Против вас должно таиться возмущение. Оно вспыхнет при новой присяге, и, может быть, это зарево осветит конечную гибель России. Милорадович взял письмо, перевернул, взглянул на подпись и отдал, не читая. — Подпоручик Ростовцев. Знаю. Собрание полярной звезды у Рылеева. Об этих собраниях доносила ему тайная полиция. Все вздор. Оставьте этих мальчишек в покое, читая друг другу свои дрянные стишонки», — отмахивался он с беспечностью. И теперь отмахнулся. Все вздор. Мальчишки, песочки, альманашники». «Как вы, сударь, смеете!» — закричал Николай и вскочил в бешенстве. Все тело его, длинное, тонкое, гибкое, разогнулось, как согнутый ивовый пруд. — Ничего вы не знаете, ни зачем не смотрите. Вы мне за это головой ответите. Милорадович тоже встал, весь трясясь от злобы, но, сдержав себя, проговорил с достоинством. — Если я не имел счастья заслужить доверенность вашего высочества, извольте повелеть сдать должность. — Молчать! — Позвольте узнать ваше высочество. — Молчать! Несмотря на бешенство, Николай все сознавал и, если бы хотел, мог овладеть собою, но не хотел. Точно огненный напиток разлился по жилам восторг бешенства, и он предавался ему с упоением. «Вон! Вон! Вон!» — кричал, сжимая кулаки, топая ногами и наступая на Милорадовича. Бросится сейчас и не ударит, а укусит, как помешанный. Подумал тот с отвращением и начал пятиться к двери, как большой добрый пес, Весь ощетинившись, с глухим рычанием, пятится перед маленьким злым насекомым, пауком или сороконожкою. Допятившись до двери, быстро повернулся и хотел выбежать из комнаты. Но опять, когда Вича столкнулся в дверях с Бенкендорфом, разминулись уже без всякой любезности. Бенкендорф подбежал к Николаю и обнял его, делая вид, что поддерживает. «Мерзавец, мерзавец! Что он со мною делает?» «И он, и брат Константин, и все, все!» — упал к нему на грудь Николай, всхлипывая. «Кураж, сир, кураж!» — повторял Бенкендорф. «Бог не оставит вас». «Да, Бог, и тот, кого всю жизнь оплакивать будем, тел наших на небеси!» — поднял Николай глаза. «Я им дышу, им действую, пусть же он мне предводительствует!» «Да будет воля Божья, я на все готов!» Умрем вместе, мой друг. Если мне суждено погибнуть, то у меня шпага с темляком, вывеска благородного человека. Я умру с ней в руках и предстану на суд Божий с чистой совестью. Завтра, 14-го, я или государь, или мертв.